глава четвертая. возвращение первое следующим поколением трудно представить себе оттепель даже если они застали перестройку радость свободы определяется не столько скоростью перехода к ней сколько сыростью и тяростью сводов темниц теперь была куда менее радикальна в смысле разрешенной свободы, но куда более ослепительно по контрасту с тем, что было до нее. Смысл ее сводился к тому, что людям разрешили быть людьми. Прежде было нельзя. Предполагалось разделение на «сверх» и «недо». Нельзя было жаловаться на бессилие, предписывалось радоваться испытаниям. Запрещало жалеть слабого, любить близкого, тасковать по родному. Самое естественное, оказывалось, под наиболее строгим запретом, жизнь представлялась благодеянием. Вот теперь похоже на описанный Куприным цирковой номер. Не знаю, возможно ли такое в действительности. Он назывался «Легче воздуха». На Дарьяной укреплены два помоста — повыше и пониже — С низкого, со страшной силой, отталкиваясь от него ногами, прыгает атлет с двумя пудовыми гирями в руках. Он тут же бросает их и, став легче, на два пуда взмывает ввысь, после чего приземляется на втором помосте, более высоком, обманув и зрителей, и земное притяжение. Советская история — это такой прыжок, а оттепель прощание с гирями, не мудрено, что все воспарили. О том, что это было сама Куджава, точнее всего написал в стихах 1964 года, времена уже на излете этих времен. Нынче матери все, словно заново, всех своих милых детей полюбили. Раньше тоже любили, но больше хлебом корили, сильнее лупили нынче как сухари и любовь и восторг и тревогу и преданность копят то ли это инстинкт то ли слабость души то ли сам исторический опыт или в воздухе нашем само по себе разливается что то такое что прибавило им суетливой любви и лишило отныне покоя чтобы ни было там как бы ни было там и чему бы нас жизни учила в нашем мире цена на любовь да на ласку опять высоко подскочила и слезами полные глаза, и высокопрекрасные вскинуты брови, так что я и представить себе не могу ничего, кроме этой любви. Всем разрешили быть людьми. Естественной стало нормой. Нечеловеческое давление ослабело в разы, невинные не были еще прощены, но получили надежду на возвращение домой. Поначалу почти никто не отваживался надеяться, но через год, через два, к пятьдесят шестому, когда грянул хрущевский доклад, раскаявшиеся скептики повалили в партию. Акуджао вступил туда по искреннему наивному заблуждению, оказавшемуся, однако, всеобщим. «Больше так нельзя, больше так не будет». «Так, может, и не будет?» Слава Богу, есть варианты. Однако, на волне всеобщей радостной благодарности, жить разрешили, вычеркнутых вернули. Спасибо-то какое! Он, непременно желал быть в рядах той партии, в поклонении которой его воспитали отец и мать. Наконец-то она очистится, вернется к нормам, и мир посмотрит на нее с надеждой. Цепи лопались со звоном. Все были полны сил и надежд. Вдруг разглядели множество пороков, уродств. Вдруг поняли, что так, как жили, жить нельзя. Надо жить как-то иначе, достойнее, честнее. Надо оценить минувшее время. Ложь, насилие, унижение личности, расхождение слов и дел. Надо побороть страх источившей души. Мы ведь братья. И страдавшиеся и братья и сестры, так его герой говорил тридцать лет спустя в подозрительном инструменте, и видит, Бог не лукавил. Если кто-то захочет упрекнуть Акуджаву в конформизме, в том, как легко он соглашается с эпохой и попадает в ее тональность, так ведь и Чуковский писал о Блоковской женственной покорности звуку. Акуджава верен своему времени и чуток к его голосу. Есть у него еще одна особенность, о которой написал он в мемуарном парижском рассказе. Вообще, надо сказать, что некоторый успех, как ни странно, не придал ему кичливости или опломба, а, напротив, сделал покладище и щедрее. Это не только его черта. На большинство людей счастье действует весьма позитивно, отнюдь не внушая вседозвольности. Вечная советская убежденность в том, что радость развращает и расслабляет, а страдание дисциплинирует, в конце пятидесятых словно пригасло на время. Конечно, примитивное бодрячество тогдашних фильмов, натужливая радость прозы, искусственное воодушевление официальной, а часто и самочная передовой поэзии, все это выглядело смешным уже в семидесятые все-таки были в этом и подлинность, и легкость, и талант. Такой камень отвалили с груди, шутка ли. А Куржао ведь был очень добрый человек в сущности. Добрый мальчик из любящей семьи. Петеростов на войне, отделяющий всех орехами. Советский принц, загнанный в нору нищего, привыкший стесняться благих порывов. И песни которые он запел, были прежде всего «милосердными», со всеми их наивными декларациями. Словно в самом деле три сестры милосердных открыли ему и слушателям бессрочный кредит. Правда, в повторе сказано «последний». Может быть, и действительно «последний». Теперь долго так не будет.